Глава 141. Громовой грохот выстрела заглушил гул плотных дождевых струй, которые били в окно. Стену за ним залила кровь, на нее полетели ошметки плоти и кожи. Воздух внезапно наполнился запахом пороха. Тело Хантера качнулось вперед, но последним усилием воли он успел здоровой рукой придержаться за стену. Сочетание потери крови и выброса адреналина привело к головокружению, И он на мгновение потерял равновесие. Когда зрение восстановилось, он увидел Джона Вудса, упавшего на колени. Кровь капала из раны на правой руке, которая потеряла три пальца. Рот был полуоткрыт, а в глазах стоял ужас. И лишь затем Хантер увидел ее. Молли держала пистолет Хантера, который Джон откинул в сторону. Он увидел, что она готова во второй раз нажать спусковой крючок. «Молли, не надо!» — крикнул Хандер, кидаясь вперед. Обе в руки были протянуты к ней жестом «Подожди!» «Не делай этого!» Ее трясло. По лицу утекли слезы. «Он убил Сью... Сьюзан! Он собирался убить тебя!» «Я знаю, Молли. Но теперь все в самом деле кончено. Давай я займусь всем остальным!» Лежащий на полу Джон Вудс издал какой-то животный хрип, после чего его силой вырвало. Боль отстрелянных пальцев... Сломанные кости, клочья плоти и потеря крови — все это оказалось слишком много для него. «Он много раз насиловал меня». В ее голосе не было гнева, а только боль. Молли снова уставилась на Хантера. «Я так боялась». «Я знаю, милая», — мягким и убедительным голосом сказал Хантер. «Но теперь тебе нечего больше бояться. Все действительно кончено, обещаю тебе. Он больше никого не тронет». Внезапно в коридоре раздался звук шагов. «Бросить оружие! Бросить немедленно!» Заорали два офицера Лос-Анджелесского департамента полиции. Оба они держали Молли на мушке. «Спокойно!» Хантер повернулся лицом к ним и поднял руки. Телом он прикрыл Молли от их пистолетов. «Я детектив отдела расследования убийств Роберт Хантер». Он показал значок у себя на поясе. «Ситуация под контролем. Опустите оружие». Полицейские обменялись встревоженными взглядами. «Мне не кажется, что она под контролем», — ответил один из них. «Вот так я контролирую свою ситуацию». Оба полицейских нахмурились. «Держите его под наблюдением», — кивнул Хантер в сторону Джона. «Он Келлер киллер-резак, которого вы, ребята, искали». «Что?» «Вы, скорее всего, найдете у него нож со следами крови всех жертв Резака», — Хантер грустно кивнул. К сожалению, в гостиной еще одна жертва. Когда Хантер снова повернулся к Молли, он услышал, как один из полицейских передавал по рации эту неожиданную новость и требовал прислать скорую помощь. «Идем, Молли», — прошептал Хантер. Подойдя поближе, он поднял с пола полотенце и протянул ей. Этот напряженный момент между ними казалось длится всю жизнь. Она поставила пистолет на предохранитель и вложила оружие ему в руку ты единственный, кто поверил мне, и единственный, кому я доверилась. И со слезами на глазах она обняла его.